Керстингир. «Красный рубин. Любовь идет сквозь все времена. Для лося, дельфина и совы, которые верно сопровождали меня, пока я писала, и для маленького красного двухэтажного автобуса, который именно в нужный момент сделал меня счастливой».